«Все! Они в корпусе!» Лаура отвернулась от окна и прикинула, как она будет спускаться вниз. На третьем этаже окна располагались высоко. Залезть она еще смогла, используя для опоры несколько выступов в стене. Теперь же их не было видно, ни в последнюю очередь из-за юбки. «Прыгай! Я поймаю!» – подошел федерика Другого предложения девушки было и не нужно. Она уверенно оттолкнулась от подоконника, а в следующее мгновение была прижата к груди парня. Впрочем, продлилось все недолго. Он осторожно поставил ее на пол и отошел. — И кого эти двое обманывают? — шепнула на ухо Мануэль и Эстер. — И так понятно, что к весне целоваться будут. Да — Так кто к весне, а то сейчас? — тихо ответила она, а в следующую секунду однокурсница продемонстрировала им в кулак, показывая, что прекрасно слышит их перешептывание. — Отлично! — юго благополучно сделал вид, что ничего не замечает. Сеньор кинтера просил, чтобы вы подошли в административный корпус сразу после того, как наши гости отправятся отдыхать. У него есть какая-то идея, с которой вы можете помочь». «Опять запускать какие-то слухи?» Судя по выражению лица Эстера, ей хотелось чего-то интересного. «Иногда один правильно пущенный слух может сделать куда больше, нежели сражения», заметила Лаура. «Кроме того, Академия больше ничего не может сделать». «Пока комиссия только начинает работу. Вот если нас решат закрыть, тогда можно будет организовать активное недовольство. Но чтобы все получилось, надо всех подготовить». Хаюга только кивнул. Наставника и его кузен высказывались примерно так же. Может, немного другими, более умными словами, но суть от этого не менялась. «Идем». Он жестом показал следовать за ним. Боевой маг ждал их в одной из небольших аудиторий, взяв ключи у актера под предлогом того, что ему нужно вот прямо очень срочно ознакомиться с иллюстративным материалом именно в этом помещении. Последнее слово магической науки и тому подобное. «Ну что, будущее магического общества?» – приветствовал он студентов. готов выслушать новые установки? Не то чтобы мы от этого в восторге, честно призналась Мануэла, но выбора у нас и нет». Раз мы в это дело влезли, будем и дальше участвовать. — А кто сказал, что вам можно выйти из этой игры? На полном серьезе поинтересовался Лоренцо. — Уж простите, молодежь, но раз вы не сдержали свое любопытство, теперь расплачивайтесь. Судя по виду студентов, они об этом не жалели. — Что от нас требуется? — сразу перешел к делу Федерико. — Вам надо осторожно, очень осторожно запустить слуг что у короля то ли проблема с головой, то ли какая-то фобия, раз он хочет закрыть вашу академию. Мол, без нее все магическое образование в стране рухнет. Понятно, не такими словами. Это вы сами придумаете. Ну там, а если закроют, куда братьям или сестрам поступать, если дар обнаружится, начал свой инструктаж Лоренцо. Ну и если подобные шепотки услышит комиссия, будет неплохо. Не думаю, что они заинтересованы в закрытии академии. «Вы уверены, что слухи, причем среди студентов, могут как-то повлиять на комиссию?» — нахмурилась Эстер. «Мы же просто не понимающая ничего молодежь. Наше дело маленькое — помалкивать, когда взрослые не спрашивают». «Не переживайте», — постарался ободрить их боевой маг. «Сотрудники тоже молчать не будут, а уж Рикардо и вовсе не постесняется задать неудобные вопросы. Так что прибывшим сеньорам будет о чем задуматься». Главное, чтобы они не начали задавать неудобные вопросы нам, вздохнул Федерика. Например, что же такое у нас в парке творится? Об этом не переживаете, рассмеялся Мак. Это последнее, о чем они будут спрашивать. Уверен, Кузен уже столько всего наговорил им о проблемах сельского хозяйства и возможностях улучшения каких-то моментов при помощи магии, что это последнее, о чем они будут спрашивать, это о вещи в парке. Я бы на их месте вообще помалкивал, иначе придется выслушивать повторную лекцию, но уже с деталями, примерами, предложениями, и затянется все это на полдня минимум. Студенты рассмеялись. Что ж, если самое большое нарушение удалось замаскировать от комиссии, то можно не переживать. Вряд ли прибывшие будут дотошно проверять, все ли учебники на месте библиотеки или кто-то из студентов в свое время зачитал одну из книг. Не станут они и порции в столовой взвешивать, совпадает с требованиями или хулиганят сотрудники. «Что-то мне подсказывает, что комиссия не будет слишком сильно копаться в делах академии», выразил общее мнение Хьюга. «Или я слишком плохо знаю своего доставника?» «Нет. Они найдут повод задержаться здесь, но не потому, что какие-то претензии возникли». «Да, винодельник и меносов творят чудеса», — согласился Лоренцо, а уж кузен должен был постараться, чтобы его гости остались довольны. Да и разные сеньориты, забывающие, что они работают в учебном заведении, могут поспособствовать, пока их не уволили. Главное, чтобы не переусердствовали». — заметила Мануэла. Дружный смех окончательно разрядил обстановку. «Ладно, сеньоры и сеньориты, курс молодого бойца окончен», — скомандовал боевой маг. «Задачи поставлены. Жду исполнения. Мне еще ключ на вахту сдавать». Студенты отправились на свое, так сказать, производственное совещание в парк, а мужчина еще несколько минут изучал плакаты на стенах. «Надо же что-то восторженное потом сказать вахтеру, после чего благополучно запер помещение» и удалился.